Глава 11. Время личных расчетов Казалось, вся Прага была уставлена столиками, за которыми сидели туристы. Город был переполнен молодыми людьми и полысевшими тинейджерами 60-х годов. Забросив вещи в небольшую гостиницу, Голубков и вся группа Пастухова отправились на встречу с сотрудником СВР, работавшим в российском посольстве. В кабачок, определенный местом встречи, стояла очередь, поэтому пришлось потолкаться перед входом, пока сотрудник их не опознал. Впрочем, это было несложно. Шестерых мужчин спортивного вида нельзя было не приметить. С прибытием. Давайте пройдемся и поищем другое место. Растут занято. Наплыв туристов, извинился разведчик. Меня зовут Игорь Заславский. Что тут у вас происходит? Поинтересовался любознательный муха. Завтра приезжает с концертом Ник Кейв, рок-звезда, так что в Праге собралась тусовка со всей Европы. Еле добыл вам места в гостинице. Продано 150 тысяч билетов, треть из них приезжим. По кривым улочкам центра двигалась сплошная пестрая толпа. Огромные соломенные шляпы, цветастые шорты, невообразимые накидки, разноцветные прически, удивительные формы очки, разноязыкий оживленный говор — все придавало городу карнавальный вид и праздничное настроение. Они обнаружили и захватили прежде конкурентов столик, стоящий прямо на тротуаре. Не дожидаясь заказа, Кельнер принес первым делом по полпинты светлого чешского пива. «Игорь, у нас крайне мало времени, поэтому давайте сразу к делу». «Я к вашим услугам». «Нам нужно снять микроавтобус или джип, чтобы поместиться всей компанией». «Это не проблема». «В этом случае к завтрашнему утру достаньте нам машину, как мы говорили, желательно помощнее, и еще оружие. Шесть пистолетов, несколько гранат, дымовые шашки, желательно какую-нибудь стрелялку поэкзотичнее, типа шмеля или мухи, два хороших бинокля, хотя бы пару глушителей к стволам». У Заславского по мере речи полковника все шире открывался рот, чтобы выразить возмущение. «Да вы хоть понимаете, что вы требуете?» Вы что, решили 68-й год повторить? Танки вам не требуются. Если потребуются, вашей задачей будет их пригнать под окна гостиницы до 4 часов утра. Вы разве не получали распоряжение от своего руководства? Получал всячески содействовать? Но доставить вам к утру целый арсенал стрелкового оружия, это ни в какие рамки не лезет. «Запросите дополнительные инструкции у генерала Вихрова, если вас обуревают сомнения», — посоветовал Голубков. «Мы здесь по делу Дудчика, а вы должны были получать по этому делу определенные указания. К четырем утра все заказанное должно быть у меня. В противном случае вы пойдете под трибунал». Когда полковник говорил с людьми подобным тоном, что-то в голосе Голубкова заставляло человека верить его словам. Поэтому Заславский сник почувствовав, что инструкции генерала СВР Вихрова будут однозначными. — Товарищ полковник, — сказал он упавшим голосом, — разрешите заметить, что в Чехии не рекомендуется носить при себе оружие. Полиция здесь ведет себя очень независимо и активно, может проверить машину, полную мужчин спортивного или, точнее, уголовного вида. — Вот спасибо, — заметил Моха, а я думаю, кого это я сам себе в зеркале напоминаю? «В этих случаях», — упрямо продолжал Заславский, — «полиция зачастую останавливает машину и производит досмотр. Вы очень быстро натолкнетесь на неприятности». «Спасибо за предупреждение. В таком случае позаботьтесь о том, чтобы имелся в машине вместительный тайник, куда бы мы могли безопасно прятать оружие, а при необходимости достаточно быстро его доставать». Заславский пересмотрел свои личные планы на этот вечер, а также ночь. — Разрешите выполнять? — Выполняйте. — Погодите, вы что, собираетесь все это получить по безналичному расчету? Голубков передал подавленному разведчику сверток. — Старайтесь оставаться в пределах этой суммы. Редкий случай во время выполнения задания, когда счет времени идет на часы и считанные минуты могут оказаться решающими, у группы Пастухова оказался практически свободным целый вечер. Они находились в Златой Праге, маленьком Париже Восточной Европы, и было бы кощунством пойти сейчас отсыпаться перед завтрашним днем, тем более, что все немного подремали в самолете. Они прошли брусчатыми улочками Старой Праги, под сводами полукруглых ворот, мимо витрин многочисленных магазинов, заполненных уникальными сервизами чешского стекла и самобытной керамикой. Неподалеку громыхали и позванивали знаменитые вагончики пражских трамваев. Рядом с огромной зеркальной коробкой пятизвездочного Хилтона зеленел пустующий, ничем не занятый холм. Это в самом-то центре города – Только на вершине среди деревьев смутно виднелось какое-то темное строениеце. Ниже на склонах расположились неунывающие хиппи, или как там они сейчас называют себя, которые не попали в стерильный комфорт Хилтона. Расстелив матрасы, они пили пиво, курили сигареты или травку и, кажется, даже занимались любовью.